Глава 12. Саша Николаевич кинулся домой, потому что знал, что Маня сегодня ушла. Ей нужно было отнести готовую работу. Обыкновенно она уходила в сопровождении слепого брата, который сегодня ушел с ней. И вдруг Саша Николаевич увидел ее, выходящий из ресторана с графом Савищевым, человеком, которого он презирал теперь больше, чем всех остальных. Конечно, он ошибся. Конечно, это была не Маня, но все-таки ему хотелось убедиться в этом так, чтобы не было сомнения» как нарочно извозчик ему попался отвратительный и ехал очень медленно. Когда Саша Николаевич добрался наконец до дома, он застал там Маню, сидевшую, как и прежде, будто ни в чем не бывало на своем месте за шитьем, а слепого в углу. Арест был в трактире, а титулярный советник Беспалов буянил во дворе с водовозом, заметив какую-то неисправность по части водоснабжения. Саша кинул плащ в и, как угорел и влетел в столовую. «Когда вы вернулись?» – запыхавшись, стал он спрашивать Маню – «Скажите мне, когда вы вернулись?» Она подняла свои большие строгие черные глаза и посмотрела на него в упор. «Я вас спрашиваю, — повторил Саша Николаевич, — когда вы вернулись?» «То есть как, когда я вернулась?» — спокойно протянула девушка. «Сегодня, сейчас, вы давно или только что?» — спросил Николаев. «Да что это с вами?» — усмехнулась Маня. «Во-первых, кто вам дал право спрашивать у меня отчет?» «Ах, да не отчета, я спрашиваю!» – раздраженно крикнул Саша Николаевич. «Мне надо выяснить одно обстоятельство». «Относительно меня?» – как бы удивилась Маня. «Да, относительно вас». Маня отвернулась к окну и, прищурившись, стала смотреть на него. На ее губах задрожала и насмешливая, и вместе с тем презрительная улыбка. Мария Власьевна снова подступил к ней Саша Николаевич. «Ради бога, скажите мне правду, понимаете? Может быть, от этого жизнь моя зависит». В эту минуту ему казалось, что он искренне думает, что действительно его жизнь зависит от этого. «Да вы с ума сошли», — проговорила Маня, слегка поведя плечом, что вышло у нее очень мило. «Оставьте меня в покое». «Это ваше последнее слово?» «Что за вздор? Почему последнее? Отправляйтесь лучше в свою комнату и постарайтесь прийти в себя». «Ах так!» — злобно подумал Саша Николаевич. «Со мной так разговаривают. Ну хорошо же, я покажу, каков я». Он повернулся, накинул на себя плащ в и выскочил на улицу. Он был обижен и оскорблен. Правда, уже при одном спокойном и серьезном виде Мане, он уверил себя, что ему померещилось, так мало общего было у нее с рестораном и с Савищевым. Но он был оскорблен и обижен ее суровым тоном. Ведь он из участия, теперь он был в этом убежден, хотел расспросить ее и полагал, что имеет на это право в силу долгих дружеских бесед по вечерам. И вдруг она обошла с ним, как с совершенно чужим». «Теперь все кончено», — повторял он. Что, собственно, было кончено, он не знал, но эти слова вполне передавали его настроение. «Да, все кончено, им пренебрегли, и он должен заставить сожалеть об этом. Он сделает все возможное, чтобы вернуть прежнюю жизнь свою, и тогда посмотрим, что будет». Саша Николаевич решительным шагом направился к Рыжицкому. Отойдя довольно далеко от дома, он сообразил, что если уж спешить, то лучше взять извозчика – На этот раз ему попался лихач, быстро помчавший его, и быстрая езда произвела на него успокоительное действие. Он застал Крыжицкого дома, и тот немедленно принял его. «Здравствуйте, молодой человек», – заговорил Агапит Абрамыч. «Не ожидал я вас так скоро увидеть». «Почему же не ожидали?» – удивился Саша Николаевич. «Так, я был уверен, что вы пожалуете ко мне, но только попозже». «И это странно опять. Откуда у вас взялась такая уверенность?» Да ведь жизнь у титулярного советника беспалова не особенно красна, сказал, подмигнув Крыжицкий. Откуда вы знаете, где я живу? Снова, еще более чем прежде, удивился Саша Николаевич. Я вами интересовался, вот и все, пояснил Крыжицкий. Согласитесь, что у беспалова и грязненько, и все против приличий идет, и нет ничего, к чему вы привыкли. Невольно потянет на старое. Нет, меня не тянет на старое, попробовал немного сфальшивить Саша Николаевич. Я просто поразмыслил о тогдашнем нашем разговоре и желал бы теперь поговорить обстоятельно. Тогда я слишком погорячился и даже не расспросил вас толком ни о чем». «Да, тогда вы погорячились», — согласился Агапит Абрамыч, «и, по правде говоря, испортили мне все дело. Тот разговор, который тогда был у нас, возобновлять уже поздно». «То есть как это поздно?» — упавшим голосом произнес Саша Николаевич, ощущая, будто он валится откуда-то с неба. «К сожалению, да», — подтвердил «Крыжицкий». «Но почему? Почему поздно? Потому что, видите ли, тогда вы могли со средствами, которые я вам предлагал, продолжать вашу прежнюю жизнь, не меняя ее, и остаться в обществе, в котором вращались до сих пор. Только при этом условии вы могли быть мне полезны, ну а теперь вы сами сожгли за собой корабли, ваша репутация пострадала, и вы мне не годитесь. Но позвольте, в чем же пострадала моя репутация, остановил его Саша Николаевич». «О, я не говорю, что так и есть на самом деле», — сейчас же подхватил Крыжицкий. «Вы упали в глазах людей, которые недостойны за это никакого уважения, но все-таки упали, и вам трудно вернуться к ним, уже потому, вероятно, что вы сами не захотите этого». Вернуться к этим людям Саша Николаевич не желал, правда, но вернуть прежнюю жизнь ему хотелось. «Так неужели все потеряно?» — произнес он, окончательно омрачившись. «Но я думаю, что все-таки с деньгами можно попытаться снова войти в общество». «Для того, чтобы теперь вам, — заключил Крыжицкий, — войти в него и стать для них прежним человеком, нужны сотни тысяч, если не миллионы». «Значит, тогда все потеряно, — повторил Саша Николаевич».